Если бы эти туфли украли, она испортила бы их, мама замучила ее упреками. А вот на профессоре Джованни был рабочий комбинезон, гораздо более подходящая одежда для путешествий по затопленному водой под земелью, нежели голубые слаксы и шелковые блузков цветочек, надеты на Рэйчел. Однако, когда четыре часа назад ее Пейджер разразился истерическим пиканием, она направлялась на давно планировавшийся обед с мамой и сестрой. У нее не было времени, чтобы вернуться домой и переодеться в служебную форму. По крайней мере, ясна все еще надеется успеть названный обед. Пэтман направилась прямиком суда и была встречена парой бесных карбинеров. Рэйчел оставила их в базилике, а сама приступила к первоначальной стадии расследования совершенного обхищения Но, с другой стороны, Рэйчел была даже довольна тем, что обстоятельства помешали ей встретиться с мамой и сестрой. Она долго откладывала неизбежное объяснение с матерью по поводу того, что между ней и Джина все закончилось. Я теперь уже бывший любовник ушел от нее месяц назад рэйчел словно на его видела укоризный взгляд матери словно говорящей, я ж тебя предупреждала хотя на самом деле вслух эта фраза так никогда не будет произнесена а ее старшая сестра высшая замуж три года назад будет сидеть на крутить на пальце обручальное кольцо с бриллиантом и скорбно кивать головой молчаливо соглашаясь с матерью они обе не одобряли выбор профессии рэйчел Как ты собираешься удержать мужчину, который, кажется, рядом с тобой? распев говорила мама. Ты накратко стригла свои изумительные волосы. Ты спишь с пистолетом под подушкой. Какой мужчина станет терпеть такой? Именно по этой самой причине Рэйчел очень редко навещала своих родственников, обитавших в пригороде Рима, местечке под названием Кастель-Гондольфо неподалеку от летней резиденции папы, где их семья поселилась после Второй мировой войны. Из всех родичей ее понимал только один человек — бабушка. Они с Рэйчел одинаково любили предметы старины и стрелковое оружие Еще маленькой Рэйчел жадно слушала рассказы бабушки о войне. Страшные истории, окаймленные кружевом специфического юмора. Тумбочки тумбочке бабули до сих пор лежал смазанный, отполированный немецкий люгер Р-08, реликт последней войны, украденную фашистов во время бегства их семьи от нацистов. Нет, бабуля была не из тех струшек, которые тратит оставшиеся им дни на вязание. — Ну, вот мы и пришли, — сказала профессор Джованна, шлепая по лужам. — Мои ученики следят за тем, чтобы здесь все было в порядке. Идя за своим проводником, Рэйчел подошла к низкому дверному проему и, нагнувшись, вошла внутрь. Освещённое неровным мигающим светом карбидных фонарей, это помещение больше напнуло пещеру. высоко до головами свод изгибался куполом, выложенным из огромных кусков отесного вулканического туфа, рукотворный грот, древнеимское святилище. Вытаскивая ноги из липкой грязи, Рэйчел постоянно чувствовала махину базилики над своей головой. Возведенная в XII веке в честь святого Климента, эта церковь была построена на месте другого святилища, сооруженного еще в IV веке от Рождества Христова. Но и это древнее святилище скрывало в себе темную тайну, поскольку располагалось на руинах древнеримских сооружений, в том числе – и языческого храма, создание которого датировалось первым веком. Такие надстройки, один храм поверх другого, были обычным явлением. новые религия хранила под собой прежнюю. Райчил почувствовал знакомую дрожь. Это чувство не раз посещало ее в момент, когда она соприкасалась с его величеством времени, ощущая его многотонный груз. Хотя один век хранил под собой другой, Они все присутствовали здесь. История человечества, запечатленная в камне и молчании. В этом храме царила торжественность, не меньшая, чем в том, что находился наверху. «Это мои студенты», — сказала профессор Джованна. «Тье и Роберто».